На юге постепенно, заволакивая ночное небо, вздымалась черная масса тяжелых грозовых туч. Кое-где уже вспихивали от света молний, предвещая настоящую бурю. Дейл Валентайн, сидевший за рулем, бросил быстрый взгляд в зеркало заднего обзора. — Ну что, убедились? — сказал он. — А я ведь предупреждал двигаться ночью с таким интервалом просто глупо. — Не Не суетись посоветовал ему Скайлер. — У них есть карты, и мы знаем, что из Караланда они благополучно выбрались. Скорее всего, они проехали другой дорогой. — Скорее всего? — фыркнул Валентайн. — Иными словами, они именно так и сделали, а вы, естественно, посчитали ниже своего достоинства сообщить мне об этом. — Ты так сильно переживал по поводу их некомпетентности, что нам стало с совестно, лишний раз травмировать тебя». Театрально, изобразив смущение, съязвил Ноук, сидевший рядом с ним. Валентайн ничего не ответил. По мнению Скайлера, Ноук, хотя и утрировал, но был абсолютно прав. За время путешествия аргентянин уже порядком извел обоих спецназовцев своей стервозностью и держался настолько вызывающе, что Скайлеру уже не раз хотелось схватить его за шиворот и вышвырнуть из машины. Ему приходилось сталкиваться с подобным типом людей, и при воспоминании о них первое, что приходило спецназовцу в голову, это образ занозы в заднице. В бою с ними опасно было находиться рядом, так как они совершали слишком много неоправданных действий, как правило, погибали раньше других из-за собственной неосмотрительности. На переднем сиденье Ног опять сверился с картой подсвечивая себе маленьким карандашом-фонариком. — Далеко еще до Милара? — Он за этим холмом, за холмами, в долине, — ответил Валентайн, указывая на темную гряду впереди. — Минут через пять увидите. Ног пробурчал себе под нос что-то неразборчивое. Скайлер оглянулся, посмотрел на дорогу сзади. За ними никто не следовал, лишь вдали от дороги виднелись отдельные огоньки. Спецназовец подумал, что в такую жуткую глухую ночь все добропорядочные граждане уже давно спят, а они за неимением другого транспорта вынуждены трястись в этой старой колымаге. Наконец машина со стонами взобралась на гряду, и перед путниками бесконечной россыпи мерцающих огней предстал Милар. «Ничего себе городок!» — ног почесал затылок. — Сдается мне, что он побольше Караланда По площади, — согласился Валентайн. — А численность населения меньше. По мере того, как они спускались с холма, ухудшался обзор и уменьшалось количество огней. Впереди имелись еще несколько возвышенностей, и Скайлер попросил Валентайна подыскать место, откуда хорошо просматривался город. — Зачем? — опять заупрямился аргентянин. — Сейчас же ночь. — — Выполняйте! — приказал Скайлер, пользуясь властью старшего группы. — Есть, сэр! — недовольно произнес Валентайн, сильно растянув звук «э». Он резко свернул на обочину, так что машину тряхнуло и, вздымая облака пыли, затормозил. — Ноук, дай-ка мне карту! — сурово сказал Скайлер. Получив крупномасштабную карту и фонарик, он развернул ее на коленях. «Валентайн, покажите еще раз, где находится штаб Радикса?» Аргентянин повернулся и, просунув руку между сиденьями, ткнул пальцем в карту, указывая точку примерно в километре от центра города. «Здесь!» — сказал он. Скайлер еще несколько секунд изучал карту, потом выключил фонарик и взглянул на наука. «Ну что, видишь?» «Да...» — протянул спецназовец. «Кажется, вижу». «Что?» — насторожно спросил Валентайн, выглядывая в окно. «Видишь тот затемненный участок, как раз там, где находится штаб Радикса?» — спросил Скайлер, указывая на город. Валентайн пожил плечами. «Ну и что? Может быть, просто какая-нибудь авария на энергоподстанции?» «Может быть. Но тебе не кажется странным, что она произошла именно сейчас и в том месте, где находится Йонсен?» Совпадение! Проворчал Валентайн, но уже без особого энтузиазма. Не отрицаю, хотя и сильно сомневаюсь. Скайлер вернул науку карту и фонарик. Поехали, с этого момента объявляю боевую готовность. Валентайн, намек понял? Вполне, сэр, мрачно отозвался Аргентянин. Машина снова вырливала на дорогу и набрала скорость. Распахнув плащ, скалер вытащил из-за пояса бронеперчатки, капюшон и занялся проверкой снаряжения. То же самое делал ногу. В это время в стекло ударили первые капли дождя. — Ваши товарищи прибудут не раньше, чем через час, — сказал Гринштайн, передавая Йонсену дымящую чашку. — Так что есть желание, можете пока немного поспать. — Нет, Спасибо. Йонсон осторожно попробовал горячий напиток. Он был приготовлен из местных кофейно трав. «Я вздревнул в машине по пути сюда. Чтобы мне действительно было нужно, так это душ и горячий ужин. Так что ваши люди любезно удовлетворили оба моих сокровенных желания». Гринштайн и молк, и Йонсон позволил себе повнимательнее осмотреть комнату. Электрическая кофеварка являлась, пожалуй, единственным предметом роскоши и как-то даже не очень гармонировала со спартанской строгостью обстановки. «Должен заметить, мистер Гринштайн, кофе у вас великолепный. Но, полагаю, это не основная причина того, что вы меня сюда пригласили». Руководитель местного отделения «Радикса» растянул тонкие губы в улыбке. «Нет, причины для беспокойства вообще нет» команда. Я просто хотел посмотреть, что вы из себя представляете. — Надеюсь, мой вид вас не разочаровал? — Вовсе нет. Я даже несколько заинтригован. Гринштейн махнул рукой в сторону запада. — Вы выбрались из потерпевшего крушения звездолета. Восемь дней вы успешно ускользали от массированного преследования СБ, отправили на тот свет неизвестно сколько серо-зеленых, и все же внешне... — Совершенно не похожи на бравого спецназовца. — Ну, вы же знаете, какими добродушными выглядят хищники, когда сыты. — Хм, я понимаю, что вы шутите, однако мне вот не до шуток. — Йонсон отхлебнул из чашки и сурово взглянул на Гринштейна. Бравого, говорите, все мы были горячими и самонадеянными». Когда только надели форму, но в первую же неделю войны тщеславие обсыпалось с нас, как шелуха. Когда рядом гибнут друзья, слово «элита» утрачивает всякий смысл. «Да...» — мрачно согласился Гринштейн. «Многие мои соратники тоже погибли у меня на глазах». Он прищурец взглянул в лицо Йонсену. И я не хочу увеличивать их список из-за вас и ваших друзей». Йонсен понял, что он имеет в виду. «Думаю, основные действия СБ будут направлены конкретно против вас». «Ну ладно», — Гринштайн поднялся с кресла. «Поймите меня правильно, я ничего не имею против вас лично, но на своем веку я повидал немало сражений, в которых Гибла масса людей, а спецназовцы будто заговоренные оставались в живых. Не во всех случаях было именно так. Йонсен тоже встал с кресла. «Обещаю, мы приложим все усилия, чтобы навлечь на вас как можно меньше неприятностей». Едва он успел закончить фразу, как в углу зажужжал какой-то аппарат, и на нем замигал красный огонек. Гринштайн нахмурился кто-то приближается с запада. Внезапно загорелись еще несколько огней, и все здание затряслось, а снизу послышался приглушенный рев. — Ультразвуковой снаряд! — крикнул Йонсен, надевая бронеперчатки. Гринштайн подбежал к стенному шкафу и открыл дверцу, выхватив оттуда громоздкий противогаз и пистолет-парализатор. Открыв входную дверь, он выглянул наружу и выбежал в коридор. Йонсон уже в полной боевой экипировке подхватил рюкзак и поспешил за ним. В тусклом освещении коридора Йонсон заметил, как впереди Гринштайна две фигуры скрылись за одной из дверей. Позади них бежали еще четыре человека. — Куда мы направляемся? — на бегу спросил Йонсон. — Нас атаковали, нужно пробиться к туннелям. — Постойте, неужели вы считаете, что они еще не заблокированы? Гринштайн не ответил. Он скрылся за дверью и через несколько секунд уже топал по металлической винтовой лестнице. Мгновение помедлив, Йонсон сжал зубы и устремился за ним. Спускались они недолго. Уже на следующем лестничном пролете Гринштайн неожиданно дернулся всем телом и, вскинув руки с пистолетом, повис на перилах. Снизу им навстречу бежало несколько человек в бронежилетах. Йонсен моментально изменил направление и в два прыжка оказался возле двери. За это время два пучка иголок хлестнули его по ногам, и еще один ударил прямо в грудь. Как только он выскочил в коридор. Спецназовец отскочил в стену, на ходу выхватывая нунчаки, и наверняка проломил бы голову Кейту Вальдемару, не закричи тот во все горло. — Йонсен! — толстяк отскочил к стене, поспешно опуская пистолет. — Я думал, это Коли. — Ты недалек от истины, они через секунду будут здесь. Давай-ка, спрячься! Вольдемар кивнул и отошел подальше в коридор. Йонсен встал за дверью и перехватил нунчаки в боевое положение. Как только первый солдат рванулся в коридор, спецназовец сделал ему подсечку. Тот свалился в проходе и, бежавшись следом, наступил на своего товарища, ухватившись за дверь. Йонсен с выходом из-под руки ударил его нунчаками по шее, и, описав большой круг, обрушил их на голову первого солдата. Не дожидаясь, пока остальные сообразят, спецназовец прыгнул на лестничную площадку и, сгруппировавшись в прыжке, ударил ребром стопы в грудь очередному серо-зеленому. Ниже по лестнице раздался выстрел, но пучок иголок, пущенный еще одним солдатом, угодил прямо в спину, летевшему сверху серо-зеленому. Пытаясь подхватить падающего товарища, Противник споткнулся, и оба они покатились вниз по крутой узкой лестнице. Янсен захлопнул дверь. «Что будем делать?» — тихо спросил Вальдемар. «Сматываться отсюда. Ты тут часто бываешь, знаешь, как отсюда выбраться». «Я знаю только обычные входы и выходы», — сказал Эргентянин. «Еще эту лестницу». «Хорошо. Какова высота здания?» «Пять этажей». — Мы на пятом. Лестница, кажется, выходит на крышу. — Так, погоди-ка. Йонсен отыскал глазами электрическую розетку и вернулся к лежащим в коридоре солдатам. Кроме пистолетов-парализаторов, они были вооружены еще и знакомыми Йонсену тупоносыми карабинами. Подобрав один из них, он установил среднюю мощность луча и выпустил заряд прямо в розетку. Раздался хлопок, шипение, во все стороны полетели искры, и коридор погрузился в темноту. — Это немного охладит их пыл, — сказал он, распахивая дверь. Схватив Вольдемара за руку, Йонсен вывел его на лестницу. Им придется использовать здесь инфракрасные фонари, но пока серо-зеленый невдомек, что мы замышляем. Поэтому нужно идти. Иди вперед, я буду прикрывать сзади». Они поднялись наверх без происшествий, и, осторожно открыв дверь, Йонсен выглянул на крышу. Избы, вероятно, упустил этот вариант. Крыша была пуста. «Что теперь?» — спросил Вальдемар, нервно сжимая пистолет, направленный куда-то в пустоту. — Присмотри за лестницей, а я пойду взгляну, что делается на улице. Улицы Милара очень хорошо освещались, и Йонсен ясно видел, как люди из Бэк, радучись по переулкам, окружают здание Радикса. Осмотрев все с четырех сторон, он поспешил к Вальдемару, который яростно махал ему рукой. — На лестнице слышится какое-то движение, — громко зашептал аргентянин в то время как Йонсен сбросил с плеча рюкзак и запустил в него руку. — Они скоро уже будут здесь. — Держи. — спецназовец отдал ему рюкзак, моток веревки и бластер. — Отойди к тому краю и не высовывайся. На улицах полно колли. Вальдемар пригнулся и побежал в сторону. Вытащив из ножа нунчаки и, проверив карман с сюрикенами, Йонсен подошел к двери и прислушался. Судя по звуку, наверх уже подымались. Их было примерно человек 6. Отступив в сторону, спецназовец приготовился к атаке. Но серо-зеленые, видимо, уже научились осторожности и не стали кучей ломиться на крышу. Дверь резко распахнулась, и из проема вылетела граната. Йонсон отпрянул и, прыгнув за будку лифта, откатился на несколько метров. Прогремел взрыв, и Коли высыпали на крышу. Йонсон к этому времени привстал на одно колено. Он разглядел семерых атакующих, четверо направлялись к нему, а остальные побежали в противоположную сторону. Следующая сцена напомнила Йонсону осеннюю охоту на болотных ящериц Плинри. Когда солдаты подбежали поближе, он высунулся из-за угла и метнул подряд четыре сюрикена. Каждая звезда бесшумно вонзилась в зазор между колокообразным поясом и бронежилетом. Услышав хрипы противников, спецназовец вскочил на ноги и спрятался за открытой дверью. Остальные, колы, услышав шум падения, остановились и побежали обратно. Они одновременно увидели Йонсона, и один даже по инерции пальнул из пистолета, но… всех троих постигла та же участь, что и их товарищей. Спецназовец отстегнул от поясных ремней серо-зеленых восемь гранат, и две из них сразу же швырнул вниз по лестнице. Закрыв дверь, он услышал два приглушенных взрыва и побежал к краю крыши. Вальдемар сидел скорчившись возле невысокого парапета вцепившись одной рукой в рюкзак и тыкал во все стороны бластером. — Дай мне карабин, — шепотом сказал Йонсен, и привяжи к веревке скользящую петлю. Едва он это сказал, как по парапету со стороны улицы застрекотали иголки. Этот звук вывел Вальдемара из транса и, пригнувшись еще ниже, он занялся веревкой. Посмеиваясь в душе над реакцией аргентянина, Йонсен спрятался за парапет и прополз дальше по крыше. Как только он попытался выглянуть из укрытия, новая партия иголок просвистела в воздухе, едва не угодив ему в лицо. Спецназовец установил на карабин полную мощность луча, запахнул поплотнее капюшон и, вскочив в полный рост, послал длинный луч в основание ближайшего уличного фонаря. Падая на парапет, он услышал сильный треск, и неожиданно вся улица погрузилась в темноту. Йонсен привстал и огляделся. Оказалось, что обесточенными оказались еще несколько кварталов в округе. «Ваша работа!» — прошипел Вальдемар возвращающемуся спецназовцу. «Да, веревка готова». Аргентянин сунул ему в руки веревку, и Йонсен проверил на прочность петлю. «Подойдет» сказал он. «Когда подам сигнал, бросишь вниз гранату». Продев веревку в петлю так, что получилось нечто вроде удавки, он сложил ее кольцами и ногой прижал к крыше свободный конец. Глаза спецназовцу уже немного привыкли к темноте, и он хорошо помнил расположение намеченной цели. «Давай!» — скомандовал он и, раскрутив веревку, метнул петлю. В школе черного спецназа Йонсон ненавидел тренировки по метанию лассо. Преподавателями у них были ковбои из хендж и справляться с веревкой хуже, чем Ходчи, для него было невыносимо. Но несмотря на это, а может и именно поэтому, он стал лучшим ковбоем в своем подразделении. Когда улица озарилась вспышкой от взрыва гранаты, Йонсен увидел, как петля плотно затянулась на вентиляционной трубе соседнего дома. — Окей, — прошептал он, — теперь у нас есть переправа вон на ту четырехэтажку. Сейчас закреплю конец и отправляемся. Йонсен излег из рюкзака пластиковый ремешок с небольшим металлическим карабином и передал его Вальдемару. Закрепи его на левой кисти и пристегни карабин к веревке. Натягивая веревку, спецназовец направился к будке входа на чердак. Прочно привязав свободный конец веревки к основанию металлической лестницы, он прислушался. Снизу не доносилось ни звука. «Нехороший признак», — подумал Йонсен. Либо СБ уже окончательно подавило сопротивление людей Радикса, Либо затевалась какая-то акция против тех, кто укрылся на крыше. Еще раз проверив узел, спецназовец оглядел горизонт и повернулся к парапету. Вальдемар стоял на коленях перед ограждением и осторожно заглядывал вниз. — Ничего не слышно? — спросил Йонсон, проверяя, как аргентянин закрепил на руке ремень. Вальдемар покачал головой. — Но они ведь могли заметить веревку! — прошептал он. Спецназовец забрал у него бластер и сунул в руку гранату. «Совсем не обязательно. Веревка темная, и вспышка должна была их на время ослепить». Йонсон привстал и швырнул гранату на другой конец крыши. «Пусть гадают, чем мы тут занимаемся. Залезай на парапет и приготовься». Вальдемар повиновался». Йонсен повесил на плечи рюкзак и, подобрав две последние гранаты, бросил их вниз на улицу. В ту же секунду он ухватился левой рукой за петлю на запястье аргентянина. Внизу прогремели два взрыва, и Йонсен, подтолкнув аргентянина, спрыгнул с парапета. Метаясь из стороны в сторону, словно белье на ветру, они заскользили на противоположную сторону улицы. Четыре секунды подсчитал Йонсен время путешествия. За это время мы могли бы уже раз десять умереть. Пока они двигались, он в напряжении ожидал залпа иголок, но выстрелов не последовало, и, следовательно, их не заметили. Отпустив петлю, Йонсен на лету спрыгнул на крышу. У Эльдемару раньше никогда не приходилось проделывать подобных трюков, поэтому он, едва коснувшись ногами крыши, споткнулся и по инерции покатился дальше, рискуя вывернуть руку. Наконец, ему удалось отцепить карабин, и тяжело душа, он остался лежать на спине. Йонсон уже думал о дальнейшем их шаге. Он прикинул, что если достаточно далеко передать веревку и втянуть ее на крышу, то вполне возможно перебраться еще на одно здание. Вытащив сюрикен, он тщательно прицелился. И вдруг сзади, мимо его руки, метнулся ослепительный луч, перерезав веревку буквально в метре от края крыши. Одновременно с этим раздался громкий хлопок, и крышу окутал густым белым дымом. Времени не оставалось даже на проклятии, и Йонсон, бросив бластер, выхватил из рюкзака противогаз и, выдохнув в воздух, плотно прижал его к лицу. Он предположил, что Коли прячется где-то за будкой чердачной лестницы. Они организовали как раз такую ловушку, в которую мог попасть именно спецназовец. Расчет был правильным, и Йонсен весьма профессионально в нее угодил. Сверкнул еще один луч, и дым осветился, как туман, в лучах фар. Йонсен бросил в ту сторону серикен и услышал, как звезда отрикошетила от металла. Пригнувшись, он затаился, стараясь быстро оценить ситуацию. Безусловно, его хотели взять живым, иначе зачем позволять приземляться на крышу? Гораздо проще было сбить в воздухе, как слепой плод. В то же время это и было ошибкой Коли. Пустив уцепляющий газ, они закрыли обзор для группы захвата. Это могло заставить спецназовца лишь прятаться в дыму. Мягкое гудение флайера прервало ход его мыслей. Подняв голову, Йонсом увидел голубоватый свет гравитаторов, приближающийся с запада. Флайер летел почти над самыми крышами домов. Выпрямившись во весь рос, Йонсен бросился к будке чердачной лестницы. Его сразу же заметили, и два луча обожгли грудь и руку. Но густой белый дым мешал серо-зеленым хорошенько прицелиться, а спецназовец успел заметить в свете лучей несколько фигур в громоздких шлемах и бронежилетах. Превозмогая боль от ожога, он еще быстрее побежал к будке. Но... Буквально через секунду лучи вспыхнули снова, и на этот раз был открыт перекрестный огонь. Один из лучей опять угодил в грудь, и, издав отчаянный рык, Йонсон прыгнул вперед и чуть не проскочил мимо будки. Вскочив на ноги, он принялся лихорадочно ощупывать стену и, найдя вход, дернул на себя ручку. Но дверь оказалась запертой. Звук приближающегося флайера становился все громче. Услышав позади слабый шорох, Йонсон обернулся, выбрасывая руку в блоки и контратакуя носком ботинка в живот. Противник рухнул на спину, но сбоку уже слышались тяжелые шаги. Йонсон сбросил рюкзак и, выхватив нунчаки, пустил их большим кругом вокруг себя, стараясь охватить как можно большую площадь. Уже на ближайшем выходе из-за спины вперед он почувствовал, как треснул чей-то шлем. Сбитый с траектории вращения Кантей, его оружие ушел в сторону, и рывком он вернул его в центр. И он сам услышал хруст еще одного шлема. Стараясь удержать противников на расстоянии, спецназовец спустил Лунчаки по горизонтальной восьмерке с малым кругом на уровне живота и большим над головой. Боком отступив к двери, он собрал все свои силы и вложил их в сокрушающий ее Вместе с косяком дверь влетела внутрь будки. Йонсон уже присел, чтобы проскочить в низкий дверной проем, но в эту же секунду несколько раскаленных лучей впились ему в спину. Не позволяя лучам задержаться в одной точке, спецназовец прыгнул вверх и, уцепившись руками за край крыши чердачной будки, вскочил наверх. Тяжело дыша он лег на бок, а луч все еще полосовал дверной проем. Превозмогая боль в спине, Йонсон осознал, что в его распоряжении всего несколько секунд, пока Коли не поймут, что он не вскочил в будку, а находится где-то в другом месте. Спецназовец поднял голову и посмотрел вверх. Теперь он уже мог хорошо разглядеть гравитаторы флайера и часть фюзеляжа. Летательный аппарат медленно двигался в его сторону, и Йонсен услышал какой-то странный шипящий звук. Решившись действовать, он взялся обеими руками за контейн-унчак и растянул цепь. В дыму невозможно было правильно оценить расстояние до посадочных колодок, а 10 сантиметров отклонения могли оказаться решающими. Весь собравшись, Йонсон присел на корточки, внимательно наблюдая за приближающимися огнями. Еще несколько секунд... Внезапно флайер дернулся, и одновременно несколько лучей мотнулись в сторону спецназовца. Его засекли. Не раздумывая, Йонсон, что из силы, оттолкнулся ногами и, выгнувшись всем телом, прыгнул вверх. В ту же секунду вокруг него воцарился кромешный ад. Окружающее пространство будто на карнавале озарилось вспышками света, и Йонсону показалось, что он проваливается в кипящую бездну. Но постепенно жар начал слабеть, и горячий туман стал медленно опускаться вниз. Неподвижной оставалась лишь серая глыба над его головой. В последний момент нончаки все же зацепили цепью за одну из посадочных дуг. Некоторое время Йонсен обессиленно висел, стараясь сообразить, что же все-таки происходит. Флайер походил на корректировщик СБ, которую он видел во время беспорядков на плинве. Спецназовец прикинул, что до грузового люка можно добраться, если залезть на посадочную колодку. Потянувшись, он ухватился одной рукой за дугу и, сунув за пояс нунчаки, забросил ноги на колодку. Вскоре он уже сидел на ней верхом и через запотевшие стекла противогаза рассматривал странное приспособление в хвостовой части летательного аппарата. Чуть позади люка из фюзеляжа торчала широкая труба, наподобие сопла, из которой вниз извергался целый дождь крупных и тяжелых на вид капель. С края сопла вниз свисали затвердевая длинные клейки и нити. Йонсон прополз немного вперед и оказался под левой боковой дверцей. Экипаж, видимо, уже догадался о присутствии нежданного пассажира поэтому он решил действовать как можно быстрее. Вытянув вверх левую руку, он крепко ухватился за ручку двери и, что есть силы несколько раз ударил лунчаками о ближайшее окно. Малогабаритный флайер, не предназначенный для ведения открытых боевых действий, не был оснащен бронированными стеклами. И уже после третьего удара пластик покрылся сетью мелких трещин. А еще через секунду разлетелся, осыпая осколками капюшон и плечи спецназовца. По-прежнему, держась за ручку, Йонсен встал в полный рост и, просунув руку через разбитое окно, потянулся к внутреннему замку. Но к этому времени пилот уже понял, что происходит, и флайер резко дернулся в бок и рванулся вниз, стараясь сбросить непрошенного гостя. Однако рывок оказался запоздалым. Спецназовец крепко держался за дверь, а крупные маневры флайера лишь мешали остальным членам экипажа отцепить его руки. Флайер метался из стороны в сторону, а Йонсен тем временем лихорадочно дергал внутреннюю ручку. Во время очередного бокового врывка ноги его соскользнули с колодки, но в тот же момент распахнулась дверь. Подтянувшись, спецназовец перебросил тело на внутреннюю Поверхность двери, и когда она закрывалась, влетел в кабину. Трое солдат сразу же навалились на него, пытаясь воспользоваться численным преимуществом. В другое время Йонсону понадобилось бы 2-3 секунды, чтобы отключить их. Но сейчас он был ранен и потерял уже много сил. Поэтому рукопашный бой несколько затянулся. Но в конце концов ему все-таки удалось придушить двоих нападающих и вырубить третьего. «Секунд двадцать», — подумал он. «Слишком долго». Обернувшись, он увидел, как, выпучив глаза, пилот пытается выровнять движение флайера. Взглянув в лобовое окно, он успел заметить, как с бешеной скоростью к ним навстречу неслись огни. Пикируя под острым углом, они с грохотом и скрежетом врезались в крышу какого-то здания. Мощнейший толчок — бросил Йонсена вперед и вышвырнул через разбитое лобовое стекло. Но своего падения на крышу он уже не помнил. В ста километрах к югу от Кароланда гроза разразилась в полную силу. Черное низкое небо непрерывно прорезали молнии, сплошным потоком лил дождь с градом, и некоторые градины почти достигали величины кулака. Ни одна из та таких небесных льдинок еще не попала в Квона, но он понимал, что это может произойти в любой момент. Растянувшись на животе возле ног Квона, Хокинг, казалось, вообще не обращал внимания на буйство стихии. Припав к оптической трубе, он осторожно покручивал ручку фокусировки, и, находясь в таком положении, уже минут двадцать совершенно игнорировал потоки холодной воды, ежесекундно затекающие под накидку. Квон, будучи человеком более импульсивным, в душе восхищался выдержкой своего приятеля. Несомненно, он, не колеблясь, отдал бы жизнь за любого из своих друзей, но сейчас перспектива валяться в мокрой грязи приводила его в дрожь. И Квон радовался возможности просто постоять. Он слишком отклонился к северу, метра на два. В шуме дождя и сквозь постоянные раскаты грома голос Хокинга был едва слышен. Всматриваясь в небо сквозь верверки молний, Квон отыскал глазами крошечную точку, трепещущую на конце километровой мономолекулярной нити, конец которой он держал в руках. Непосредственно под этим воздушным змеем виднелась верхняя часть тюрьмы Цербер. Остальную часть мешал разглядеть возвышающийся перед тюрьмой холм. В такую погоду можно было не волноваться, что персонал тюрьмы узнает о необычном воздушном нарушителе. Во-первых, ни сам змей, ни подвешенное к нему устройство не содержали ни грамма металла. И кроме того, дождь и град полностью нейтрализовали ультразвуковые лазерные датчики. Квон попытался выровнять змей. Шагнув вправо, он отмотал с катушки еще полметра нити. Ветер дул на северо-восток. Но ему все же удавалось пока удерживать его в северном направлении. «А если так?» — спросил Квон. «Верни его назад», — ответил Хокинг. «Он еще дальше ушел на север». Намотав назад около метра нити, Квон собирался сместиться опять влево. «Замри!» — услышал он. — Ты прямо над целью. Спецназовец застыл на месте и даже затаил дыхание. — Так... — Хокин что-то бормотал. — Он раскачивается непосредственно над турелью локатора. — Даю обратный отчет: Три... Два... Один... Отпускай! Квон отпустил кнопку блокировки, и нить начала произвольно разматываться. Лишенный удерживающей силы змей должен был неминуемо упасть. — Вы яблочко! — завопил Хокинг. — Теперь давай сматывай потихоньку. Квон снова заблокировал нить, позволяя змею набрать высоту. Если приспособление Хокинга хорошенько стукнулось о крышу, захваты на его поверхности должны были разжаться и отпустить змея. «Змей поднимается, сообщил он. «Прекрасно». Хокинг вскочил с земли, разбрызгивая по сторонам грязь. «Давай-ка ты теперь посмотри, а я подтащу змея». Передав катушку, Квон поежился и, опустившись на землю, приник к окуляру. На крыше тюрьмы он видел полусферическое устройство. Турель лазерной связи, посредством которой Цербер общался с внешним миром. Теперь на вершине сферы Примастилось еще одно устройство Которое едва можно было различить В свете молний Изобретение Хокинга состояло Из тысячи тончайших оптических волокон Которые с одного конца Были собраны в пучок А свободные концы Свисали, образуя вокруг Полусферы подобие абажура Думаешь, эта штуковина Действительно будет работать? Не сомневайся Хокинг, не торопясь Наматывал нить и разглядывал гряду холмов справа. Коммуникационные лазеры имеют широкие апертуры, чтобы уменьшить рассеивание. А теперь даже не важно, куда повернется турель. Хотя бы одно волокно все равно перехватит луч и передаст его нам на приемник. И входящие лучи тоже. Просто и надежно. Причем обожурчик. — Наш. Практически невозможно обнаружить. — Не забывай, что засечь можно приемник. — Не засекот. Будем носить его с места на место. Хокинг указал на холмы. — Ну, гляди, тебе виднее. Квон встал на ноги, пытаясь стереть грязь с брюк, но в результате лишь размазал ее ровным слоем. — Черт! — он махнул рукой и посмотрел на запад. Так стихия близится к финалу. Давай-ка настроим приемник, пока их железяки опять не заработали. Дело, говоришь. На, смотай нить, а я пока телескоп разберу. Квон усмехнулся и снова взял катушку. Никто из спецназовцев не относился так ревностно и трепетно ко всякому роду оборудованию, как Хокинг. По этому поводу даже ходили поговорки. «Удачная сегодня ночка, а?» — сказал Квон. «Что?» «Ночка, говорю, удачная!» Вейл сообщил, что Хайвен с Ахарой наконец-то пришли в норму. Мы с тобой подсунули Колли, крутого жучка, а Скайлер с Ноуком должны к утру привезти Йонсона. Значит, все по плану». Хокинг встал с земли, держа оптическую трубу, будто спилентое дитя, и сказал... Давно пора.